Глава шестнадцатая. Вера Михайловна, весь персонал соснового заповедника желает вам крепкого здоровья. Мы обязательно ждем вас в гости снова. Спасибо. Перекидываю через руку пальто, аккуратно выправляю волосы из-под теплой водолазки и коротко киваю. По приезду напишу положительный отзыв на сайте и буду рекомендовать вас всем знакомым. Мне у вас понравилось, только вот воздух слишком чистый. «Всё время хочется спать». Администраторы за стойкой посмеиваются. «Очень рады, Вера Михайловна, что вам удалось отдохнуть». «Да, я действительно отдохнула», — проговариваю под нос. «Охранник должен был оставить мой чемодан в лобби-баре. Я тоже направляюсь туда. По пути проверяю телефон. Адриан сказал, что водитель заберёт меня в час. Это значит, у меня есть минут двадцать». Усаживаюсь в мягкое кресло, улавливая ощущения в теле, которых теперь боюсь, как огня. Долгое время, чувствуя, как живот каменеет, я будто даже радовалась этому напоминанию о беременности, а сейчас замираю от ужаса. Я могу его потерять, всё потерять, надежду, мечту и счастье. Снова расстраиваюсь. Пытаясь отвлечься, хватаю пластиковое меню и заказываю молочный улун с кусочками манго в чайнике. Кофе мне категорически противопоказан, а рекомендации врачей теперь святое. Последние две недели прошлись по мне в буквальном смысле горячим отпаривателем. Перекроили мозг, заставили многое переоценить, а не нужное вовсе выкинуть. Врач из клиники Афина обнаружила на ультразвуковом обследовании серьезную патологию. Небольшую отслойку, в матке образовалась гематома. Для того, чтобы проставить необходимые капельницы и сдать дополнительные анализы, меня тут же госпитализировали, где я провела почти неделю. Уже потом переехала сюда. С Адрианом мы общаемся только через сообщение. Не абы какое достижение, конечно, но молниями в друг друга уже не кидаемся. И это не может не радовать. Сначала переписка была по делу. Сухие, короткие смс. А сейчас, ближе к окончанию моего отдыха, он уже может спросить с утра, как у меня дела, а я отправить ему фотографии здешней природы. Не знаю, зачем. Просто, пожалуй, больше некому. Моя подруга, Яна, еще в самом начале приезжала в больницу, чтобы привезти все необходимое, но так как она тоже находится в положении, расстраивать ее я не стала. «А Макрис, это ведь наша общая беда получается, или общая радость, которая может никогда не случиться». «За вами приехали», — услужливо обращается ко мне официантка. «Спасибо», — киваю, озираясь в сторону светлого фойе, расположенного напротив ресепшена. «Замираю, когда вижу не водителя, а Адриана. Он без уже привычного для меня официального костюма. В джинсах и черной куртке, из-под которой выглядывает воротник белой рубашки. Как завороженная уставляюсь на него. Он тоже смотрит через расстояние. Долго, пристально, а потом... Приветливо улыбается. Но не мне, а девушкам-администраторам за стойкой. Снова замечает меня и кивает с серьёзным выражением лица. Опускаю голову. Надо как-то держать себя в руках. «Привет», — слышу над собой хриплый голос. «Привет», — отвечаю грубовато и отворачиваюсь к окну. «Ты сказал, что приедет водитель. Лучше быть равнодушной сукой, чем наивным щенком с мольбой погладить во взгляде». Адриан воспринимает претензию, зашитую в мои слова, безэмоционально. Подхватывая мой чемодан, ровно интересуется. «Ты уже расплатилась за чай?» «А как же?» «Снова грублю». Несмотря на то, что внутри все клокочет, аккуратно поднимаюсь. Здоровье сейчас главное, а чувства к этому мужчине пройдут. Обязательно. Чувства вообще похожи на огонь. Например, в камине. Огонь сначала разгорается, искрит, кусается... Потом при должном уходе становится мягким, податливым. Языки пламени больше не обжигают. Они на расстоянии греют и успокаивают. Но если не подкидывать дрова, так или иначе огонь потухнет. Я больше не буду ухаживать за своим огнем. Куплю обогреватель и забуду о боли. «Пойдем», — кивает Адриан в сторону выхода. Натягиваю пальто. Под пристальным взглядом Макриса застегиваю пуговицы. «Шапка». «На улице плюс пять градусов», – ворчу под нос, проходя мимо. «Забыл, что для России это почти лето», – слышится сзади тонкая ирония. Молча добираемся до машины и рассаживаемся по местам. «Поспи», – говорит он, выезжая с территории отеля. Отвернувшись к своему окну, откидываюсь на спинку кресла и смотрю на мимо пролетающие сосны. Эта картина быстро действует как снотворная, и я подмерный шум колес и тихую мелодию, доносящуюся из магнитолы, спокойно засыпаю Во сне чувствую на себе теплое дыхание аромат туалетной воды адриана и то как опускается спинка сидения вместе со мной мне так хорошо и спокойно что не сил даже открыть глаза кажется я даже улыбаюсь во сне приподнимаюсь с места на въезде в город украдкой поглядываю на водителя отворачиваюсь все хорошо спрашивает макрис нормально зачем то булькаю в ответ Закатываю глаза. «Ты как ребенок, Вера Стоянова». «Я хочу тебя спросить». Поворачиваюсь спустя минут десять. Ёрзаю на сиденье от того, что Адриан настолько близко. Когда не смотришь, еще можно как-то существовать. Вытираю руки об легенце, лишь бы чем-то занять себя. «Спроси». «Я хочу выйти на работу». Закусываю губу, ожидая неминуемой реакции. «Костяшки пальцев на руле белеют». поэтому тараторию жестикулирую я, как перед камерой. «Пожалуйста, выслушай, Андрей. Ничего не говори, умоляю. Это просто невозможно, поверь. Я извожу себя мыслями. А что, если я не выношу ребенка? Все закончится, так и не начавшись? А что, если беременности не станет, и эта важная самая последняя ниточка перестанет нас с тобой связывать?» Про себя добавляю. «Что, если завтра тебя в моей жизни просто не станет? Совсем?» Пережив эти мысли, внутри продолжаю. Просто невозможно постоянно сидеть без дела и думать об этом. Думать, думать. Я срочно должна чем-то себя занять. Адриан наконец-то отвисает, сжимает скулы и скрипит зубами. «Не вижу проблемы, Вера. Займись детской комнатой, запишись на курсы для мамочек, заведи подружек». Закатываю глаза, раздражаясь. «А что, если все закончится?» «Куда я с этой детской? Как я буду жить дальше?» «Всё будет хорошо», – произносит Адриан практически по слогам. растекает воздух ладонью прямо передо мной. «Перестань себя накручивать!» «Мне нужно общение, необходимо отвлечься», – продолжаю, не обращая внимания на его доводы. «На эфирах я буду сидеть, каблуки в топку, я как черепаха буду передвигаться, если хочешь, на каталке. Только, пожалуйста, позволь мне снова работать». Его голова склоняется на бок, щеки олеют, дыхание учащается. Но при этом он не отказывает сразу. Вижу, что размышляет, как бы сделать лучше. «Ты рискуешь», — начинает снова. «Пожалуйста!» — обрываю. «Андрей!» Хватаюсь за его правую руку в порыве. Он тут же мягко отодвигается. Неловко потираю ладони друг об друга. По телу озноб. «Черт! Ему неприятны мои прикосновения!» «Хорошо», — вдруг произносит Адриан. Мое лицо ежесекундно озаряется улыбкой. Но определим сразу. Никаких поездок без Степана, никаких новых знакомств и попыток попасть на массовые мероприятия, Вера. «Не переживай. Клянусь, так все и будет». Вдыхаю воздух полной грудью, ощущая в душе радость от скорой встречи с телецентром. Потом прошу отвезти меня к родителям, которых не видела две недели. «Соседка периодически проверяла и отчитывалась мне, надо бы отблагодарить». «И еще», — Адриан потирает шею сзади и коротко на меня смотрит, останавливается на светофоре перед поворотом. «Что?» — нетерпеливо спрашиваю. «Тот человек, с которым ты ужинала недавно», — нахмуриваюсь, вспоминая. «Ты про Марселя?» — недоуменно приподнимаю брови. «А был еще кто-то?» — усмехается Адриан. У меня слишком прекрасное настроение, чтобы на это реагировать. Марсель — это мой новый оператор. «Вы с ним встречаетесь?» — перебивает. Словно в солнечное сплетение бьет сочетанием смысла сказанных слов и равнодушного тона. «Вдруг хочется тоже сделать ему больно?» «Морально, физически, совершенно неважно. Хочу, чтобы тоже чувствовал эту мясорубку внутри, когда души так, что жить не можешь. Так встречаетесь?» «А если да?» – вспыхиваю. «Мне разрешение у тебя спросить?» В салоне автомобиля повисает тишина. Макрис не поворачивается. Его лицо не выдает ни одной эмоции, и даже индикаторы – костяшки на пальцах остаются неизменного цвета. Предатели! «Нет, моего разрешения не нужно», – отвечает он, поглядывая. «В глазах полнейший штиль, прямо пропорциональный шторму в моей груди. Достаточно взять разрешение у лечащего врача, Вера. Я только об этом. Не переживай, так и сделаю, держу лицо. Будь так добра. От обиды в сердце все в мелкие осколки рассыпается. Не знаю, что задевает больше. То, что он свято верит, что, будучи беременной, я хочу строить с кем бы то ни было отношения, или это сумасшедшая, опоясывающая тело боль от холодного безразличия Адриана. Зная, какой он собственник, понимаю, Между нами действительно все кончено. Он принял это решение, и обратной дороги нет. Свои чувства, свой огонь Адриан Макрис из-за одной моей ошибки безжалостно, не задумываясь, потушил. А я до сих пор стою с огнетушителем и медлю. Даю шанс. Зачем? Единственная просьба, произносит он, останавливаясь у дома моих родителей, информация распространяется быстро. Думаю, от кого ребенок, ни для кого не секрет. Сохрани свои новые отношения в тайне. По крайней мере, до родов. Я так и планировала, Андрей. Чеканю хватая сумку. Тебе не о чем переживать. Чемодан заберу из телецентра. Сейчас подъедет Степан. Он отвезет тебя, когда это будет удобно. Вещи оставлю с ним. Отлично. Спасибо. Ненавижу. Приоткрывая дверь, не сдерживаюсь. Кстати, хотела тебя спросить. А это правило, что отношения нельзя афишировать? «Оно будет касаться только меня? Или отец будущего ребенка может спокойно, открыто встречаться с другими?» Адриан усмехается, заинтересованно кружит глазами по моему лицу. В один момент фокусируется на губах, а затем резко отводит взгляд в сторону и с оглушительным треском отправляет свой телефон на переднюю панель. «Ничего такого ты не услышишь, Вера. Не услышишь – нет проблем». «Нет проблем», — повторяю, смотря перед собой со злостью дыша, словно разъярённая тигрица. Затем аккуратно выбираюсь на улицу и цыжу сквозь зубы. «Да пошёл ты, чёртов извращенец! Можешь перетрахать весь телецентр!» Замечаю разъезжающиеся в улыбке губы, но уже оглушительно хлопаю дверью и, развернувшись на подошве ботинок, пытаюсь не бежать. Внутри целое болото ненависти и отчаяния клокочет, «Нет проблем, Адриан. Конечно. Ты ублюдок и обманщик. А больше у меня проблем действительно нет».